Глава шестая Сын трактирщицы, золотой медяк, нашел ее на рассвете. Мальчишку от увиденного вывернуло прямо на месте, а после тот, потеряв сознание, рухнул прямо в потроха жертвы. Разволновавшись за пропажи любимого сыночка, и сама трактирщица отправилась к заднему выходу, где, собственно, и нашла мальчишку и тело, вернее... То, что от него осталось. Трактир был так близко. Неужели зелье настолько сильно притупило все мои инстинкты? Проклятие. Труп был поделен на десятки частей. Пальцы, кисти, рук и ног, сами ноги руки. Кто-то отделил их от тела, да еще и так аккуратно, что воинские хирурги позавидовали бы такой аккуратности. Но даже не это меня удивило. Взглянув на меня, Эльга взглядом спросила, стоит ли вообще мальчишке слушать подобное, на что Хельга фыркнула. Не обращай внимания. Ее голова. Кто-то вырезал той язык, отрезал уши и выколол глаза, а еще вдоль шеи шел идеально ровный надрез обезглавили одним единственным ударом, причем, судя по следам крови, сделали это именно ее мечом. И что здесь удивительно, многие воины могут снести голову одним ударом, пожав плечами, отозвалась Хельга. А то, что сделано это было без использования внутренних сил, ведьмы не нашли даже и следа от источника нападавшего. — А, вот это уже интересно. Что еще за след? — Та баба, она состояла в гильдии воров? — задумавшись, спросила мать. — Верно. Причем считалась весьма умелым мастером и неплохим бойцом. — Хельга, представь, у нее были зелья, броня. Она владела навыками обнаружения и скрытности. Если бы кто-то активировал способность, она тотчас бы его заметила. А это значит, что убийца был достаточно умел и самоуверен, что подобрался к умелому воину вплотную без использования магии. Ты многих таких знаешь в этом городе? Думаю, большинство из подходящих под описание... Состоят гильдии убийцы, занимают там не последние места. — Видимо, твоя жертва перешла кому-то не тому дорогу, и от нее решили избавиться. — Кстати, а что по другим ранениям? Ее что, и впрямь с одного удара? — Не совсем. Как мы предполагаем, нападавшая подобралась сзади, используя какие-то тайные способы маскировки. После попыталась ударить в сердце, а затем и в печень. Мы нашли пару вмятин от лезвия на ее броне, но когда это не возымело ожидаемого эффекта, она подрубила той правую руку. Ремень, запутавшись, начала на ходу сочинять Эльга. Кажется, она даже не продумывала то, как происходила стычка между убийцей и жертвой. — Нет, это глупо! — опрокинув кружку, заявила мать. Скорее всего, первый удар был нанесен именно в область шеи. Ее защитить сложнее всего. Никто ведь не ходит с рыцарскими шлемами на голове. Рассудительность этой женщины, казавшейся мне до этого тупой, начинала напрягать. Желая убить как можно быстрее, я бы нанесла удар по горлу. А после, обрубив ремень зельями, ударила еще несколько раз под тушке скажи какая броня была на трупе кожа без металлических и деревянных пластин самая дешевая с ходу отозвалась старшая бэдфорд значит убийца не слишком сильна но достаточно самоуверена если без использования магии пошла на дело флаконы расходники на месте нашли черт хельга Ты же сраный кузнец. Какого черта тогда ты настолько много знаешь обо всем этом? — Ни пузырька. Более того, даже следа на шее от удара не осталось. — Разумеется, ведь я рубил по месту надреза. — Если ее изначально убил не яд, значит, смертельный удар был нанесен по месту надреза. — Ты говорила, что тело распилили по кускам? Скорее всего, смертельная рана прячется в одном из этих надрезов. И что-то мне подсказывает, что наша убийца начала свое кровавое дело именно с головы. Почесав затылок, проговорила мать. Логично, — поддержала ту Эльга. Кстати, гильдия убийц отрицает свое причастие к запугиванию твоей Ювы. Я знаю их регистратор, что и та по секрету поделилась информацией. Заказа на твою дочь у них не было. Да, я догадывалась. У той головы, о которой говорила Сигрет, были уши. Эти девчонки из гильдии убийц никогда бы такой оплошности не допустили, слишком сильно чтят свои традиции. Однако от этого не легче. Если окажется, что эта смерть не на руках местной гильдии, то у меня для тебя, подруга, плохие новости. Гастролерша или гастролеры. Уж слишком много манипуляций было проведено за столь короткий срок, да и твои слова о чистоте выполненной работы и порезов. Поправив стражницу, задумавшись, закивала головой старуха. — Кстати, а что говорят следы? — Погода в последнее время сырая. Наверняка на грязи остались хотя бы отпечатки подошв. Поднявшись из-за стола, Эльга, хлопнув мать по плечу, тихо произнесла. — В том-то и проблема, подруга, что следов нет ни магических, ни человеческих, никаких. Мне бы очень хотелось, чтобы такая умелая воительница, некогда служившая в имперской гвардии, присоединилась ко мне и моим сестрам. Эта кузня не для старой валькирии. Сначала свадьба, а там посмотрим. Ответным жестом хлопнув Бетфорд по плечу, отозвалась мать. — Тебе удалось его переубедить? — усмехнувшись, отозвалась Эльга. — Нет, но мне удалось подарить твоей дочери еще пару-тройку попыток завоевать его сердце. Хоть одна хорошая новость за сегодня. Надев шлем, стражница попросила в ближайшие дни меня и мою семью побыть дома. Пообещав, приставив к нашим стенам пару стражников, та, получив нагоняя от матерю, катилась вместе со своей свитой во свояси. Старуха Хельга была в силах и сама защитить свой дом. Вернее, так она считала. Удалившаяся незваная гостья оставила после себя интересный клубок вопросов, переплетшихся собственными ответами. — Так из списка моих потенциальных врагов, жертв, была вычеркнута гильдии убийц грязная работа выполненная на собачьей голове оказалась лишь ловкой и попыткой сыграть на громком имени другого цеха и теперь узнав о том что кто то прикрываясь их именем пытается мутить свои делишки те разумеется попытаются потребовать компенсацию за вовлечение в чужую ссору которая в свою очередь может спровоцировать очередной конфликт между ворами и убийцами. Ситуация забавная и маловероятная, но если удастся достичь подобной неразберихи, на улицах вспыхнет самая настоящая война. Кадры обеих организаций быстро начнут редеть, открывая всем желающим новые вакантные места. К этому времени мне предстоит каким-то образом влезть в круги одной из гильдий. Но как? Раскрыть себя как мастера-вора или убийцу я не мог. Гордость не позволяла. А вот проникнуть туда в роли щитовода или банкира я вполне себе мог. Оставалось лишь разузнать о потенциально связанных с этими дамами людях сесть тем на хвост, ну или просто посетить одно из мест грязных дел. Уловив, как сестры, позабыв о недавней покойнице, обсуждают, принесенную сестрой весть об очередной обнесенной лавочнице, подумал я. В этом городе каждый день кто-то умирал, рождался, богател и становился нищим. В этот раз соломинку, несущую беду, вытянула лесничая, жившая в двух улицах от нас. Дамочка со своим мужем промышляли сбором ягод и грибов, а также разных магических трав, из которых делались алхимические ингредиенты. Работа эта была достаточно редкой и опасной из-за местного, не совсем обычного леса, оттого и стоили их трофеи неплохих денег желавшей купить для магического усиления какую-то траву. Сигарет с досадой рассказывала Юве об этом ужасном происшествии. Лавочница была уверена в причастности к этому гильдии воров, кое-то не так давно отказала и даже обещала награду тем, кто сможет вернуть ее травы. Вот только стражи до нее и дела не было. «Сигрет, у меня осталось еще пара медиков. Как насчет прогулки?» Мой вопрос обрадовал сестру и слегка разозлил мать. «Какая к черту прогулка, Глауд? Забыл, что Бетфорд час назад говорила? В городе поселилось настоящее чудовище. А вдруг она нападет на вас?» «Не переживай, мама. чудовище боятся света». Проигнорировав ее предупреждение, мы вместе со старшей, а также и средней иловой, увязавшейся за нами хвостиком, двинули к площади. Идти сразу на место преступления, как только об этом услышал, было неинтересно. К тому же мне хотелось понаблюдать за все так же следившими за нашим домом кроликами. Благо слежка после смерти не прекратилась. Наоборот, новавших вокруг нас малыши только прибавилось кажется кто то подозревал в смерти своей нанимательницы именно нас по другому объяснить торчавшие повсюду ушки я не мог детишки буквально терлись об нас боясь упустить любую деталь и даже маленький медяк брошенный к одной из этих прилипал не возумел эффекта в такой ситуации наше появление в лавке Было бы еще более подозрительным. Я обязан поговорить с одной из этих уличных хулиганок, не как убийца-маньяк или злодей, а как самый простой, милый и очень улыбчивый парень, случайно столкнувшийся с их главной и, по-видимому, старшей особой, которые те, в свою очередь, бегали с отчетами каждые полчаса. Девушка, моя ровесница, двигалась за нами, держась на достаточно большой дистанции. Прежде чем очередной из подчиненных к ней подойдет на отчет, она постоянно скрывалась из поля зрения. В целом, обычная барванка, сказал бы кто-то другой, но не я. Люди в таких одеждах редко бесцельно шатаются по рыночной площади. Бедняки либо шныряют от лавки к лавке, ища работу, еду или возможность что-то стащить, или в попыхах бегут с работы домой или обратно. За весь вчерашний торговый день я ни разу не видел столь медленную и пристально таращущуюся в нашу сторону особу, лишь изредка, когда мы встречались взглядами, отводившую глаза в сторону. «Дети!» пальцами коснувшись припрятанного в рубахе лезвия, недовольно скривившись, я откинул в сторону грязные мыслишки. — Сигрид, а о каком таком магическом следе? — говорила Эльга. Когда мы плюхнулись сзади стоявших на улице столиков, спросил я, заказав себе кружку воды, а сёстрам по самой дешёвой кружке Эля. — Если принесёте заказ до того, как я сяду, с меня дополнительный медяк. Косясь на постепенно приближавшуюся к нам шпионку, подмигнув местной служанке, произнес я. И, о чудо! Магия слов и денег сделала все как надо и вовремя. Держа в неудобной к руке кружку, я небрежно поворачиваюсь, пытаясь второй дотянуться до монеты, спрятанной в мешке, при этом случайно обливаю поравнявшуюся с нами нищенку. Сестры смеются, бродяга в шоке, хлопает глазами, не зная, ругаться или извиниться, а я с щенячьими глазами начинаю своим платком утирать то лицо и мокрую рубашку. — Простите меня, пожалуйста, я такой невнимательный, с вами все в порядке. — Строй из себя саму заботливость, — поинтересовался я, загоняя растерявшуюся жертву в угол конечно ничего я пожалуй пойду и попытавшись отмахнуться от меня пряча лицо пробубнила та не так быстро милочка ну что вы мне так неловко пожалуйста присядьте с нами хотите элли или быть может вы голодны силком попытался усадить я ту на деревянную колодку служившую аналогом стулу нет я — Девушка, принесите нам, пожалуйста, еще тарелку супа и мне воды, пожалуйста. Все та же дама из обслуги в ответ лишь завидно кивнула. Ей по жизни явно не хватало мужского внимания. Под пристальные взгляды моих сестер я еще раз несколько извинился и, убедившись, что цель принялась есть, продолжил опрос сестры. — Так что там насчет магического следа? Что это? — Это нечто типа отпечатка руки, ноги или копыта, оставшегося на песке. Когда ведьм или маг применяет какое-либо заклинание, в воздухе остаются частички его манны, из которых сильные ведьмы способны извлечь некоторую информацию, к примеру, о способностях и направленностях той или иной ведьмы. Это очень помогает в выявлении преступников. Преступников? Превратившись в большое ухо, переспросила оборванка. — Ух, да, представляете, мы сегодня узнали о... Глаут! — перебила меня Сигрид. — Такое не обсуждают за столом. — Но, сестра, ведь в городе не каждый день происходит подобного рода зверства. Даже представить не могу, что чувствовала та бедняга, когда это чудовище разрывало ее на куски. Одна из ее подруг чуть не убила тебя. Забыл, как из твоей груди вытащили тот кусок металла? от Отчего-то, разозлившись, выплюнула старшая. Как раз-таки запомнил, причем на всю жизнь. Но то, что пережила та женщина. Люди не заслуживают такого к себе обращения. Вы согласны? В ложной надежде найти поддержку в глазах наблюдательницы, спросил я. — Увы, но я вынуждена согласиться с вашей сестрой. Та женщина получила по заслугам. Вы хороший человек, и, думаю, забрав ее жизнь, Бог смиловался над вашим домом. Кажется, все шел как надо. Мне удалось вызвать в ее глазах стыд и расположить к себе. — Тут я с тобой полностью согласна, — поддержала ту Илва. — Ты, братец у нас, душка. И случись, что с тобой за меня даже представить не могу, что бы с собой сделала. Случись, что с ним, я и мать, взяв бы тебя за шкирку, вломились бы в саму гильдию воров или убийц и резали бы их до тех пор, пока наши сердца не перестали бы биться, или все эти мерзкие твари не оказались бы на том свете. Сжав кулак, гордо заявила старшая, покончив со своим напитком. — Ах, сестренки, вы такие милые наивные, да еще и говорите так. Словно гильдия — это нечто для всех доступное. Ее же еще найти нужно. Так же залпом выпив воду, кряхтя, отозвался я. — А что ее искать? — улыбнулась дворняга. — Действительно, у второго моста справа. Закажи принимают, только на другие города, оттого и действуют вполне легально. — Эх, мужчин это вы чересчур глупы и наивны, чтобы понимать все тонкости и сложности женского мира! — с улыбкой ответила Илва. — Действительно, — пройдясь рукой по проступившей щетине, — проговорил я. — Гильдия воров, которая еще к тому же и ни от кого не скрывалась! — Глупость этого мира продолжала удивлять меня своей неподкупной наивностью.